Интерлюдия первая. Затаившуюся в лесу стаю бестий, ясновидящий почувствовал еще секунд за десять до нападения. По уму нужно было сразу сворачиваться и уходить. Уж слишком такая случайность на пути к логову кукольника смахивала на подставу. Но, не желая упускать почти добытые премиальные, Александр решил рискнуть, благо за спиной ученик, изолированный от внешнего мира гранитной печатью, и усиленный оберегом порядка, был практически идеально защищен от нападения потусторонних тварей. Единственный доступный им путь в спальню через зеркальный портал находился в метре за спиной самого Александра. Но низкоуровневые бестии не те противники, которых стоило опасаться опытному бойцу с уровнем теневого тела, перевалившим за пятый десяток. Александр не сомневался, что легко сможет защитить портал от тварей и решил продолжить путь, уничтожив стаю. Неприятным сюрпризом для ясновидящего стал союз стаи атаковавших его бестий с двумя рвачами. Тому, что непримиримые враги, рвачи и бестии действовали сейчас так слаженно, имелось единственное логичное объяснение. Тварей объединила в общую стаю чья-то злая воля. Кукольнику такое вряд ли было под силу. Адепт порядка спинным мозгом почуял незримую руку затаившегося где-то поблизости хаосиста. Присутствие заклятого врага подстегнуло честолюбивого наставника на ратный подвиг, и с мрачной решимостью он стал уничтожать миньонов хаосиста. Бести ожидаемо не доставили ему особых хлопот, а вот стремительная атака рвачей едва не обернулась для Александра серьезным ранением. Пришлось задействовать свой чрезвычайный резерв и наряду с каменным молотом применить технику огненного ускорения, зажигающую энергию как огонь-бензин. Но результат стоил того. Удалось не только отделаться от рвачей малой кровью, но и хорошенько отоваривать каждого молотом промеж рогов. Так что грозные твари сбежали от него скуля, как побитые дворняги. С бегством рвачей исход боя был предрешен. Номинальному победителю оставалось лишь добить уцелевших бестий. У тупых тварей напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Бестиям просто не хватало мозгов, чтобы сбежать, как это сделали рвачи, и путь к логову кукольника будет открыт. Но резкая вспышка боли в левом запястье мигом похоронила наполеоновские планы Александра. Это был откат состряпанного им оберега «Порядка», только что лопнувшего и сгоревшего на руке ученика. Значит, за спиной увлекшегося боем наставника в тихой спальне с Сергеем стряслась какая-то беда, и Александру ничего не оставалось, как активировать обратный портал, оставив поле боя за полудюжиной чудом устоявших на ногах коллег-бестий. За спиной вернувшегося в спальню ясновидящего тут же раскололась и осыпалась на пол градом осколков левая половина зеркала путеводный зеркальный портал самоликвидировался, навсегда отрезав доступ к логову кукольника. Но гораздо больше проблемы проваленного заказа Александра напрягло загадочное исчезновение из спальни ученика. Первонаперво Александр рванул к двери и глухо зарычал от бессилия, обнаружив на ручках соединенных створок нетронутую нить гранитной печати. Практически непробиваемая извне, Гранитная печать легко, как обычная нитка, рвалась при воздействии на нее изнутри. Если бы Сергей, наплевав на запрет наставника, решился самостоятельно выйти из спальни в коридор, в случае, например, если нефтерпеж приспичило в туалет, он запросто мог это сделать. Увы, это самая простая версия исчезновения ученика только что рассыпалась прахом. Вернувшись обратно к частично обрушившемуся зеркалу, Александр обнаружил заклубившийся на уцелевшей половине туман. «Да как так-то?» – потрясенно пробормотал наставник. «Неужели?» Вытащив из брючного кармана зажигалку, он опустился на колени и, подсветив себе огнем, заглянул под кровать. «Твою ж мать!» – в сердцах выругался Александр – обнаружив на скрытом от сторонних взглядов участке пола искомое, помутневшие осколки небольшого дамского зеркальца. Вскочив на ноги, Александр снова бросился к двери, сорвал нить печати и выскочил в коридор. «Семен, ну где вы там?» Нетерпеливо рявкнул он в пустоту. Через секунду от лестницы донеслись быстро приближающиеся шаги. «Уже закончили?» – широко улыбнулся знакомый комитетчик в темно-сером костюме, появившись из-за поворота коридора. Но в следующее мгновение улыбка на его лице сменилась болезненным оскалом, когда метнувшийся на перехват Александр со змеиным проворством цапнул его левой рукой за горло и сдавил при этом пальцами так, что Семен оказался мгновенно обездвижен и приперт к стене без шансов к сопротивлению. «Что происходит?» — кое-как прошипел полузадушенный комитетчик. «Безобразие! Мы так не дог...» «Заткнись!» – перебил Александр. «Отвечай, кто, кроме вас, напарником, перед нашим приходом побывал в спальне?» «Черт, да много кто! Тут следаки из уголовки со своими спецами до нас целый час отирались! Млядь! Да отпусти уже, я и так тебе все расскажу!» «Не то!» – и не подумал ослабить захват Александра. В первый час он никак не мог успеть. Да и глаз лишних было слишком много, чтобы незаметно закладку сделать. Это случилось позже. Скорее всего, прямо перед нашим с Сергеем приходом. вспоминая Сёма, кого вы в нарушение инструкции к телам допустили?» «Да пошёл ты, никого мы не пускали!» «Значит, не желаешь по-хорошему?» Зло прищурился Александр. «И чё ты мне сделаешь? Придушишь?» «Да не смеши! Зря ты, Санёк, конетель эту затеял!» «Обещаю, гребешь ты за свое самоуправство по самое!» Договорить Семен не успел, завороженный вращением огромного черного кольца, неожиданно появившимся на свободной руке гипнотизера. «Фамилия?» – спросил Александр. «Дубинин». Пустым, лишенным эмоций голосом ответил комитетчик. «Звание?» «Капитан». «Капитан Дубинин, повторяю вопрос. Кого вы с напарником в нарушение инструкции допустили к телам в спальне?» «Горничная проходила». «Зачем?» «Простыни принесла, чтобы тела ими прикрыть». «Чья идея была прикрыть трупы простынями? Ваша?» «Нет, нам подсказали». «Кто?» «Горничная. Она сказала, что мажордом велел ей принести простыни для укрытия ими тел обезглавленных хозяев». Идея вам понравилась. Да. Что случилось при передаче вам горничной простыни? Горничная испугалась трупов и уронила простыни на пол. Кто поднимал упавшие простыни с пола? Кто-то из вас или она? Она. Что и требовалось доказать. Мрачно констатировал Александр, останавливая указательным пальцем вращение кольца на большом и отпуская горло Семена. Освобожденный комитетчик согнулся у стены в приступе удушливого кашля. «Что здесь происходит?» – удивленно уставился он на Александра, будто только сейчас его увидел. «У нас огромные неприятности, Семен», – огорошил его ясновидящий. «Горничная, которую вы опрометчиво пустили в спальню?» но откуда вы?» – от изумления комитетчик даже перестал кашлять. Александр же, сделав вид, что не заметил оговорки собеседника, продолжил. «Кроме простыней, занесла и закинула под кровать еще кое-что. И в результате ее диверсии теперь может серьезно пострадать мой помощник. Единственная возможность для вас хоть как-то реабилитироваться в глазах своего начальства, отследить записи всех местных камер и попытаться найти кадры с этой горничной». «Какие к черту камеры? Я сейчас вам ее в натуре предоставлю. Она же в штате!» «Это вряд ли. Уверен среди местной прислуги. Вы ее не най...» Донесшийся из спальни грохот перебил Александра на полуслове «Млять, только прорыва до кучи нам здесь еще не хватало!» Выдохнул ясновидящий и бросился обратно в спальню.